Глава четырнадцатая. Бей и беги. «Что ты здесь делаешь?» — спросил доктор коллинс «Вообще-то тебя дожидаюсь», — ответил Элджернан. Войдя в кухню Чорч Лодж, коллинс обнаружил Шурина, сидящего за столом и покуривающего сигарету. Саманта помогала викарию готовиться к очередной службе и забрала с собой детей. Ей нравилось, когда они проводили время с ней в церкви. Миссис Митчелл должна была прийти убираться только после обеда. Доктор Коллинз полагал, что находится в доме один. Элджерна на марша он недолюбливал. Ему было достаточно хорошо известно о его делишках, прошлом и настоящем, и он не радовался визитам Шурина. Но в этом, как и во многом другом, уступал Саманте, обладавшей более мягким и отходчивым характером. Леонарду никак не удавалось убедить жену в том, что отель Элджернана исходят одни только неприятности с самого его рождения. Их родители были, надо полагать, провидцами. Они нарекли сына именем, подходящим злодею из мелодрамы, и парень как раз таким и стал. Сейчас, при виде Шурина, доктор Коллинс ощутил приступ раздражения. Эти двое представляли собой в некотором смысле полную противоположность. Леонард... пятнадцать лет работал врачом сначала в Слау, потом в тоуле возился с пациентами сутками напролет за оплату которой едва хватало на содержание жены и двоих детей и никогда не жаловался медицина была его призванием даже во время войны он нес службу в рядах королевского армейского медкорпуса элджернан разумеется поху не нюхал протирал штаны за бумажной работой в уайт холле и вообще марш со своими дорогими костюмами, французской машиной, мутными бизнес-схемами, наверняка придуманными исключительно ради его собственной выгоды, олицетворял новое поколение, вовлекающее страну в эру эгоизма и гедонизма. Даже манера, в какой Элджернан сидел за столом, за его колен за столом, наполняя комнату клубами табачного дыма, выглядела преднамеренно вызывающей. Между прочим, он его к себе в дом не приглашал. Шурин приехал сюда как гость, а теперь ведет себя здесь словно хозяин. «Не понял. Ждешь меня?» переспросил доктор Коллинз. Ради Саманты он старался сохранять вежливость. «Да. Полагаю, нам стоит немного потолковать». «Не представляю, о чем нам с тобой можно беседовать. Да и в любом случае вынужден тебя разочаровать. Меня ждут в кабинете истории болезни. Тогда дождут, я так думаю». Боюсь, что нет. Садись, Леонард, нам нужно поговорить. Это была не просьба, а угроза. Что-то в голосе Шурина и его улыбочки предупредило доктора за что уходить не стоит. И он подчинился, хотя весьма неохотно, заняв место за столом. Ну хорошо, уделю тебе пару минут. Спасибо. В очередной раз Эл Джорнану... Удалось вложить в слово интонацию, совершенно искажающую его смысл. Его глаза безжалостно впились в сидящего напротив зятя. «В чем дело, Элджернон? Я в самом деле не...» «А вот в чем...» Марш вынул из кармана листок бумаги и развернул его. Коллинз с первого взгляда узнал письмо, которое прислали Саманти из адвокатской конторы «Паркер энд Бентли» в Лондоне. Шурин разложил его на столе между ними. «Где ты это взял?» — в ярости воскликнул доктор. «Рылся в моем столе? Да как ты посмел?» «Ничего не хочешь мне рассказать?» «Дорогая тетушка Джойс откинула галоши в Нью-Йорке, оставив Самантия...» «Сколько именно?» «Как понимаю, именно поэтому вы ездили вчера в Лондон?» «Это тебя не касается». «Очень даже касается, Леонард». Я родной брат Саманты, если ты вдруг забыл. И в свое время тоже жил у старой кошелки. Она ничего не завещала тебе, Элджернон. Ей не нравился твой образ жизни. Если на то пошло, мне он тоже не по душе. Неважно, сколько оставила тетя ты, из ее денег не получишь ни пенни. Это Саманта так говорит? Да. Наверняка с твоей подачи. Как подсказывает память, Саманта всегда питала ко мне слабость. По крайней мере, до тех пор, пока не вышла за тебя. Готов биться об заклад, что сестренка поделится со мной свалившимся на нее наследством. Сколько там всего, говоришь? Ничего, я не говорил. Ладно, я сам навел кое-какие справки и выяснил, что Харлан Гудис заработал кучу денег в рекламном бизнесе. Приятели сообщили, что речь может идти примерно о миллионе монет. «Чего ты хочешь, Элджурнон?» Доктор Коллинс смотрел на Шурина с нескрываемым презрением. «Думаю, что половина наследства будет справедливой долей». Коллинс уставился на него, потом резко хохотнул. «Да ты никак спятил!» а «Значит, ты не согласен со мной поделиться?» «Об этом и речи быть не может. Деньги завещали не тебе, а моей жене. Это было особое пожелание вашей тети». чтобы ее племянничку ничего не досталось. И если Саманта внемлет моему совету, то, унаследовав состояние, она вообще перестанет иметь с тобой дело. Она ведь прислушивается к твоему мнению, так? Да. Хорошо. Значит, тебе удастся убедить жену в обратном. С чего бы мне вдруг это делать? А с того, что я знаю про тебя, Леонард, кое-что такое, чем ты вряд ли захочешь поделиться с Самантой или с кем-либо еще. Доктор Коллинз почувствовал себя так, словно бы ему отвесили пощечину. «О чем ты говоришь?» «Ты действительно хочешь, чтобы я это озвучил?» «Ты никак пытаешься шантажировать меня?» «Да, пытаюсь. И заметь, у меня неплохо получается...» Элджернан наклонился ближе к собеседнику. «Давай просто назовем это...» «Недостатком профессионализма по отношению к определенным пациентам». Я категорически опровергаю все, на что ты намекаешь. Я никогда не совершал ничего дурного. И твои жалкие попытки дискредитировать меня закончатся лишь тем, что тебя посадят в тюрьму и по делам. Саманта может не согласиться с подобной трактовкой фактов. Не впутывай сюда мою жену. Доктор Коллинз готов был вскочить с места и накинуться на противника, но разговор прервался в связи с появлением... На подъездной дорожке даже не одной, а сразу двух машин. В первой прибыли Атику Спюнт и старший инспектор Кролл. Во второй ехали полицейские в мундирах. Эл Джернан встал и выглянул из окна. «Похоже, нам придется на некоторое время отложить нашу приятную беседу», процедил он и потянулся было за письмом, но Коллинс успел схватить бумагу раньше. «Мы оба понимаем, о чем идет речь», продолжил Марш. «Пятьдесят на пятьдесят. Я согласен пока держать язык за зубами, при условии, что ты пообещаешь испробовать все свое очарование и силу убеждения на Саманте. Времени у тебя мало». В дверь позвонили. Доктор Коллинз пристально посмотрел на Элджерна на марша. Потом встал и пошел встречать гостей. Старший инспектор Кроу сразу почуял неладное – Доктор, обычно на редкость спокойный и обходительный, был явно встревожен, причем не только вторжением в свое жилище такого множества служителей закона. Что стряслось? Поинтересовался он с порога. Мне очень неприятно отрывать вас от дел, доктор Коллинс, но скажите, дома ли ваш Шурин? Что-то в этом вопросе показалось хозяину дома забавным. По губам его пробежала тень улыбки. Элджернан, да. Мы с ним только что беседовали. Мне бы хотелось сделать то же самое, если не возражаете. Вы, случайно, не арестовать ли его пришли? С вашего позволения, сэр, я предпочел бы не разглашать эту информацию. Разумеется, входите. Марш в кухне. Двое полисменов в форме встали у дверей. После случившегося в Кларенс Кип, Кролл не пренебрегал мерами предосторожности. Они с пюндом последовали за доктором в прихожую. Эл Джорнан Марш вальяжной походкой вышел им навстречу из кухни. «Инспектор, мистер Пюнт, рад вас видеть. Вы со мной хотите поговорить или с моим зятем? Уверен, у Леонардо найдется пара интересных вещей, чтобы рассказать вам». «Вообще-то, мистер Марш, мы пришли к вам». Элджернан переменился в лице, хотя улыбка никуда не делась. «Это становится несколько утомительным, инспектор». «Вполне может быть, но такова моя работа». Кроэлл обратился к доктору. «Можем мы где-то уединиться, сэр?» Пионт за все это время не проронил ни слова, однако шпилька, подпущенная Элджернаном Маршем в адрес зятя, не ускользнула от его внимания. Доктору Коллинзу есть что рассказать полиции, и Элджернан об этом знает. Имеет ли это отношение к Мелиссе Джеймс? «Почти наверняка». «Увидимся позже, Леонард», — бросил Элджердон. «Поразмысли пока над нашим разговором». Пионт укрепился в своих подозрениях. Между этими двумя явно пробежала черная кошка. Доктор Коллинз проводил их в кабинет, использовавшийся так же, как процедурная, с кушеткой для осмотра в одном углу и ширмой, подвешенной к рейке. Пионт сел на кушетку, Кролл и Элджердон Марш — расположились за столом друг напротив друга. «Я хотел бы поговорить с вами о компании, которой вы владеете», — начал Кролл. «Сантреп Холдингс». «А она-то тут при чем?» слегка хохотнул. «Вы надумали заняться инвестициями, инспектор?» «Старший инспектор», — поправил его Кролл. Я должен предупредить, мистер Марш, что ничего смешного тут нет». Он сделал паузу. Множество людей доверили свои деньги этой компании. Не будете ли вы любезно объяснить, чем она на самом деле занимается? «Да, конечно. Строят недвижимость на юге Франции. Отели, виллы и все такое прочее. Там сейчас все равно, что золотая лихорадка разразилась. Канны, Ницца, Сент-Тропе. Возможно, вам не доводилось слышать эти названия, но очень скоро люди со всего мира ринутся их посетить». Как я понимаю, мисс Джеймс выступала в качестве одного из ваших инвесторов. Лицо Джорнана потемнело. Кто вам это сказал? Он взял себя в руки. Ну да, Мелисса вложила небольшую сумму, это правда. шесть тысяч фунтов сложно назвать небольшой суммой, мистер Марш. Я не обязан обсуждать с вами свой бизнес. А с кем именно вы разговаривали? С ее банковским менеджером. Мы проследили три отдельных чека, выписанных мисс Джеймс в пользу Сантреп Холдингс. Это небольшая сумма в сравнении с прибылями, которые ей предстояло получить, как только проекты застройки будут завершены. И сколько отелей и вилл вы уже построили? Вам этого не понять, старший инспектор. Все не так просто. На самом деле все проще некуда, вмешался пюнт. Эту схему разработал 30 лет назад один итальянский аферист по имени Чарльз Понци. Он убеждал инвесторов приносить ему свои сбережения, не имея в итоге намерения ничего им возвращать. Зато использовал деньги последующих вкладчиков, чтобы выплатить дивиденды первым, убеждая их тем самым, что все идет хорошо. А сам тем временем прикарманивал их капиталы. «Я не совершал ничего противозаконного», «Не могу согласиться с вами, сэр», — заявил Кролл. «Акт о мошенничестве от 1916 года, статья 32, недвусмысленно запрещает получать деньги посредством обмана с намерением присвоить их. Это преступление карается тюремным заключением на срок до пяти лет». «Да я никого не обманывал!» Элджернон съежился в кресле, его былая бравада сменилась визгливыми оправданиями. Элиса прекрасно понимала, что делает. Я полностью информировал ее. «Какие именно отношения связывали вас с мисс Джеймс?» «Мы были друзьями». «Близкими друзьями?» «Да». «Вы спали с мисс Джеймс?» Марш вытаращился на собеседника. «Вынужден заметить, что вы чересчур прямолинейный старший инспектор, и я не понимаю, почему должен отвечать на этот вопрос». «Это не ваше дело, черт побери!» Кроул не дрогнул. Он извлек найденное в Кларенс письмо и показал Элджернану. «Оно адресовано вам». Элджернан взял письмо и смотрел на него какое-то время. Пионт внимательно наблюдал. Марш был расчетливым лжецом в том истинном смысле слова, что он тщательно продумывал свои слова и говорил правду только тогда, когда ему это было удобно. Вот и теперь он просчитывал разные варианты и, наконец, принял решение. «Ну хорошо», — сказал Элджернон. Плечи его поникли, он бросил письмо на стол. «Да, мой милый-милый, так Мелисса всегда обращалась ко мне в письмах. И все эти разглагольствования про совместное бегство, мы постоянно обсуждали подобную перспективу». «Между вами существовала интимная связь?» «Да. По правде Мелисса была от меня без ума. Понимала, что брак с Фрэнсисом оказался ошибкой. Он не мог дать ей того, чего она хотела». «И чего же она хотела?» «Возбуждение, секс, риск. То, чего хотят все женщины». «Наш роман начался в Лондоне, и я встречался с Мелиссой всякий раз, когда приезжал в Тоули». На самом деле она была главной причиной, привлекавшей меня в это захолустное местечко. Он бросил взгляд на письмо. «Где вы его нашли?» «Мы полагаем, что Фрэнсис Пендлтон обнаружила его и...» «И убил жену?» «Это вы хотите сказать?» Неприятная мысль, но он оказался совершенно несостоятельным, ни как муж, ни как любовник. «Едва ли стоит удивляться, что Мелисса предпочла меня?» И хотите верьте, хотите нет, но я никогда не причинял ей вреда. За исключением того, что обирали ее. Аккуратнее, старший инспектор. Это чересчур сильное выражение. У меня сложилось впечатление, мистер Марш, что ваша манера вести бизнес схожа с поведением водителя, который сбивает человека и уезжает с места происшествия. У вас нет ни стыда, ни совести. Вы берете то, что вам нужно, и идете дальше. И снова пьюнт заметил. Страх отразился в глазах Эл Джорнана, пока он осмысливал слова Кролла. «Я ни в чем не виноват», — пробормотал Марш. «Мистер Генри Диксон с этим бы не согласился». «Генри Диксон?» «Никогда о таком не слышал». «Это оперный певец. В данный момент он лежит в Барнстеппской больнице в тяжелом, но стабильном состоянии». Ранее на этой неделе его сбила машина на Бронтон-Роуд. Водитель скрылся. «Надеюсь, вы не намекаете...» Голос изменил Элджернуну. Сознание вины звучало в каждом слове. «Как вы объясните повреждения на передней части вашего Пежо, мистер Марш?» «Я не могу, я не...» «Вашу машину заметил другой водитель, проезжавший мимо места происшествия. А еще у нас есть вот это...» Кролл извлек вторую папку для вещдоков, в которой лежала наполовину выкуренная сигарета, фильтр который побурел от дождя. «Кроме того, мы знаем, как много алкоголя вы употребили в Сонтонском гольф-клубе и имеем все основания предположить, что вы сели за руль в состоянии опьянения». Кролл подождал ответа, но Эл Джорнуну нечего было сказать. Он понимал, что все кончено. Мистер Марш, я арестую вас за различные преступления, определенные актом о дорожном движении 1930 года и актом о мошенничестве 1916 года. Вы имеете право хранить в молчании или говорить, но должен предупредить, что все вами сказанное может быть записано и использовано как доказательство против вас. Желаете что-то сказать? Да, есть один нюанс. Какой же? Элджернон не испытывал страха. Он уже остался позади. «Я любил Мелиссу Джеймс, и она любила меня. Это все, что имеет для меня значение в данный момент, старший инспектор. Можете заключить меня под арест, если вам угодно, но вам никогда не отобрать это у меня». Когда марша выводили из дома, он улыбался.